Глава четвертая. В аптеке. Умрет, подумал Бей, выйдя на улицу. Не сегодня, так завтра умрет. Испугавшись этих мыслей, он попытался себя успокоить. Потому что ничего страшного. Разве с мамой не так же было? Кучер, покуривая, рассматривал Джавдедбея с типичным кучерским выражением на лице. Но на свет понимает, что скоро умрет поэтому и говорить такие ужасные вещи. Не желая воскрешать в памяти сцены, только что разыгравшиеся в комнате брата, он решительно сказал себе, «Нужно срочно найти доктора». Выйдя из переулка, задумался, где здесь может быть аптека. Должно быть ближайшая Канзук, та, где Клоноридис. Проспект, ведущий от туннеля к таксиму, несмотря на жару, был заполнен народом. Натыкаясь на прохожих, Джевдет Бей поспешно пробирался сквозь толпу, словно опасаясь, что если он задержится, брат умрет, и он, Джив дед, будет в этом виноват. Ему хотелось даже пуститься бежать, но он понимал, что это было бы глупо. Прохожие, люди степенные неторопливые, расступались перед ним, с ленивым любопытством оглядывая куда-то спешащего в такую жару не его господина. Войдя в аптеку, Джевдет Бей увидел аптекаря Матковича, и толстого аптечного мальчика. «Доктор на месте?» «Занят», бросил аптекарь, указав на дверь в глубине помещения. «Но «Ну, я не могу ждать», — жалобно сказал Джовдет Бей, и, не обращая внимания на ждущих своей очереди пациентов, распахнул дверь кабинета и вошел. В кабинете, кроме врача, сидела женщина с ребенком. Доктор, вооружившись ложкой, рассматривал его горло. Заметив незваного гостя, он нахмурился, Вытащил ложку у ребенка изо рта и строгим голосом сказал, «Будьте добры, подождите за дверью». «Доктор, это очень срочно», — пробормотал Жевдетбей. Врач снова засунул ложку ребенку в рот и пробурчал. «Я же сказал, подождите за дверью». Потом, обращаясь к женщине, произнес что-то по-французски. «Больному очень плохо», — пролепетал Жевдетбей. Но, взглянув на женщину и ее сына, вдруг поверил, что он в среду не умрет. «Очень плохо», — сказал он снова. «На этот раз потому, что не хотел надолго здесь оставаться». «Хорошо. Иду, иду», — сказал врач. «Но вам придется немного подождать». Джавдетбей вышел за дверь и хотел присесть на стул рядом со ждущими своей очереди пациентами, но передумал и принялся расхаживать по аптеке из угла в угол. Затем, отойдя в сторонку, закурил». Аптекарь, сидя за стойкой, смешивал какие-то порошки, заглядывая в рецепт. Мальчик что-то взвешивал на маленьких весах. Закончив работу, аптекарь пересыпал смесь пузырек и вручил его мужчине в шляпе. Потом в дверь ввалился рослый пузатый весельчак, потребовавший шампанского. Аптекарь знал его, улыбнулся и показал рукой на угол, где стояли две пирамиды. Одна из бутылок с шампанским, другая из бутылок с минеральной водой. Спокойно, не торопясь, как это свойственно людям, которые располагают и временем, и деньгами, толстяк начал рассматривать этикетки. Авиан, Витель, Виши, Аполинарис, ни с того ни с сегодня в детбей подумал, что Ашкиназия, опоздавший сегодня в лавку из-за тумана, тоже наверняка пьет эти вина, доставленные сюда из Франции. И шоколад ест, думал он, глядя на шоколадки табле, выложенные на столике рядом с бутылками. Как и все пошив в своих особняках. А я... я работаю. Мне жениться нужно. Брат у меня болеет. Да не умрет, не умрет, он крепкий. Армянка это... У меня столько дел, что на любовь нет времени. Как утомительно сидеть здесь и ждать. Ну-ка, что написано на витрине? Наоборот, тоже можно прочитать. Готовые лекарства из Европы. А пониже лекарства местного изготовления. Улыбчивый толстяк отобрал бутылки, поставил их на прилавок и сказал, что пришлет за ними слугу. А потом он это шампанское у себя дома выпьет. Вместе с семьей сядет за стол они будут есть, пить, разговаривать, улыбаться друг другу. У меня будет то же самое после свадьбы. Эликсир бодрости от Хема Пертева. Крем Пертева. Да что он там так долго копается, этот доктор? Как только дверь откроется, сразу зайду в кабинет. Где колонны Аткинсона? Микстура от кашля, катранахаке-крема, слабительная гуниеди, яноша. Помнится, когда я в детстве заболел дизентерией, думал, что умру. Но кроме меня никто так не думал. А что, если бы умер? Нет. О, вот и дверь открылась. Едва не налетев на женщину с ребенком, Дживдет бросился в кабинет и сам, не веря своим словам, проговорил — «Больному очень плохо умирает. Пожалуйста, быстрее!» «Кто умирает? Где?» — спросил доктор, стоявший у раковины в углу и мывший руки. «Да здесь, совсем близко, в пансионе. Пойдемте скорее, увидите. Совсем близко». «А сюда больной не может прийти?» — спросил доктор, неторопливо вытирая руки. «Невероятно белым и чистым полотенцем. Нет, не может. Он умирает. Но, может быть, есть надежда?» «В двух шагах, всего в двух шагах отсюда. Пойдемте быстрее. Медлить нельзя». «Ладно, ладно», — проворчал доктор. «Со вашего позволения, я возьму свой чемоданчик». Сказав ожидающему двери кабинета пациентам, что придется немного подождать, доктор вышел на улицу вслед за дедбеем и только тут спросил, что стряслось с больным. Джевдетбей рассказал про приступ кашля и, поскольку не знал, что еще сказать, добавил, что у больного туберкулез Доктор разочарованно нахмурился, но быстро пришел в хорошее расположение духа. Должно быть, обрадовался возможности ненадолго покинуть свой кабинет и отвлечься от скучной рутины. По пути он смотрел на витрины и разглядывал прохожих. Потом, купив в табачной лавке сигареты, сообщил Дедбею, что от туберкулеза сразу не умирают. И рассказал об одном своем пациенте, который умирал, умирал, да и выздоровел. Проводив внимательным взглядом проходящую мимо женщину, спросил, чем занимается Джевдетбей, и узнав, что торговлей, не стал скрывать удивление. Когда они уже сворачивали в переулок, им встретился какой-то знакомый доктор. Они обнялись и начали быстро-быстро говорить на каком-то иностранном языке. Джевдетбей решил, что это итальянский. На часах был уже четверть четвертого. Когда они вошли, наконец, в пансион, доктор пожаловался на жару. Заслышав его голос, Мари открыла дверь. «Не нужно мне доктора! Закройте дверь!» Послышался голос Нусрета. «Не пускайте сюда мрак!» Доктор прошел в комнату вслед за Мари, бросил взгляд на больного, продолжавшего что-то бормотать, поставил чемоданчик на пол и, обернувшись к Мари, внимательно вгляделся в ее лицо. Живую коне, мадемуазель Чехаджиян, сказал он, и, неожиданно склонившись, поцеловал ей руку. Медленно поднимая голову, добавил, на этот раз почему-то по-турецки, «Я восхищаюсь вашей игрой в счастливом семействе». «Кто это?» «Что происходит?» — спросил Нусред. Заметив улыбающегося доктора, подошедшего к постели бросил. «Ты не доктора приел, а какого-то шута горохового». Доктор, не обращая внимания на его слова, продолжал улыбаться. «На что жалуетесь, Эфенди?» «Туберкулез у меня» умираю ну ну почему же вы так в этом уверены потому что я сам врач тут осмотр не нужен любой медик с первого взгляда поймет что это туберкулез последней стадии видишь как щеки впали ты гражданское училище оканчивал стал быть мы коллеги сказал доктор продолжая благодушно улыбаться что из военной академии что из гражданского училища после выпуска «Умные идут в революционеры, а дураки в доктора!» выкрикнул Нусред. Но благодушие доктора, казалось, не знало границ. «А я никогда и не говорил, что я умный», — сказал он, и улыбнулся Марии. Возможно, потому что считал ее единственным человеком, способным оценить его терпение. «Ты кто? Еврей?» — спросил Нусред. «Нет». — Итальянец, — ответил доктор, и, склонившись к Нусрету, протянул руку к пуговицам на его рубашке. — Вы позволите? — Эй, стой, стой! — на носвет. Не прикасайся ко мне! Потом, заметив выражение лица Мари, махнул рукой. — Хорошо, хорошо. Не сердись. — Но я-то точно знаю, что толку от этого не будет. Неожиданно он повернулся к Джевдетбею. — А тебя... «Попрошу кое чем. Подойди сюда. Обещаю, что выполнишь мою просьбу. Я хочу взглянуть на сына. Привези его сюда. Из Хосяки? Да, оттуда. Поезжай в Хосяки и привези Зию. Он живет у своей тети. Кем бишь она нам приходится? Найди эту Зейнепханым». «И привези сюда моего сына». «Прямо сейчас?» Растерянно пробормотал Дживдет «Да, сейчас. Немедленно. Я знаю, тебе туда ехать не хочется. Ну уж сделай милость. Я прошу. Раз уж ты привел сюда доктора, то сделай для меня и это тоже. Последний раз увидеть сына». «Да вы не умираете вовсе», — перебил его доктор, открывая чемоданчик и доставая стетоскоп. «У вас очень...» Сильные, легкие? Ладно, ладно. Со мной эти штучки не пройдут. Делай свое дело, бери деньги и уходи. Дай ему денег, Джевдет. Больше я у тебя уже ничего просить не буду. Джевдет Бей, направлявшийся к двери, остановился, достал из кошелька два золотых и положил их на столик рядом с треснувшей пепельницей. увидев что Мария это заметила, обрадовался. Поскорее! «Поскорее!» — крикнул ему в спину на «С этой своей расфуфыренной каретой ты, должно быть, быстро обернешься».